Ну а теперь, когда цель хотя близка, но еще не достигнута, тем более нужно беречься от ошибок безразличной эгалитарности. Вот нынче в газетах стали писать о какой-то распре между Англией и Трансвале, и что будто бы эти африканцы даже войною Англии грозятся. Так уж я теперь вижу, как разные газетчики и политиканы у нас, да пожалуй, На всём континенте против Англии ополчаться из-за бедных этих угнетённых африканцев распинаться будут. А ведь это всё равно как если бы за почтенешего, заслуженного всеми известного и образованнейшего Фёдору Фёдоровичу Бартенса, зашедшего по своим делам в соседнюю лавочку Чумазы подросток сиделец вдруг с кулаками полез: "Лавочка, мол, наша, ты здесь лишний, и если не уйдёшь, я тебя задушу или зарежу". а там и душить стал. Можно было бы, конечно, пожалеть, что почтенному Федору Федоровичу пришлось в такую нелепую историю попасть, но уж раз это случилось, я бы испытал только чувство нравственного удовлетворения, если бы мой достопочтимый друг, надавший буяну хороших тумаков, сдал бы его через полицию в исправительный приют для малолетних преступников. А вместо того... Разные прилично одетые господа вдруг начинают посchreть и подзадорять мальчуга на молодец, такой маленький, и на такого крупного господина напал. Валяй во всю, голубчик, не выдадим. Что за безобразие? Ещё, если бы вот этих африканских чумаков из Катоводов достало ума себя покровному родству прямо за голландцев признать. Голландия настоящая нация, заслуженная. высококультурные куда тут они себя самих за самую особую нацию считать собственное африканское отечество создают а, -а, -а. каналье дама во-первых, не броднитесь, а во-вторых, растолкуйте мне, что это за Трансвааль такой? Какие люди там обитают? господин Зэт Там обитают помесь европейцев и негров. Они не белые, не черные, а буры. Дама. Это опять, кажется, каламбур, политик. И невысокого сорта. Господин Зет. Каковы буры, таковы и каламбуры. Впрочем, если этот цвет вам не нравится, там есть еще оранжевая республика. Ха! «Ха-ха-ха! Политик! Говоря серьезно, эти буры, конечно, и европейцы, но плохие, отчужденные от своей славной митрополии. Они в значительной степени потеряли и свою культурность. Окруженные дикарями они сами одичали, загрубели и ставить их на одну доску с англичанами и даже доходить до того, чтобы желать им успеха в борьбе с Англией? Ха-ха! Этому нет названия!» Дама, а ведь наши же европейцы сочувствовали кавказским горцам, когда они воевали с нами за свою независимость. А Россия всё-таки гораздо культурнее черкесов, политик. Что бы ни распространяться о мотивах этого сочувствия Европы кавказским дикарям, скажу только, что нам должно ассимилировать в себе общий европейский ум. а не случайные глупости тех или других европейцев. Нет, я, конечно, от всей души сожалею, что Англии, как видно, придется для усмирения этих зазнавшихся варваров употребить такое отжившее, осужденное историческим разумом средство, как война. Но если уж она окажется неизбежной, впоследствии дикость этих зулусов, а я хотел сказать буров, поширяемые неразумной завистью континенты к Англии, которые, разумеется, я буду говорить что, желать, чтобы эта война поскорей кончилась полным усмирением африканских буянов, так чтобы про их независимость больше помин у не было, а их успех, тоже, возможно, по отдалённости тех стран был бы торжеством варварства над образованностью, и для меня, как русского, то есть европейца, это был бы день глубокого «Национального траура!» Господин Зетт. Тихо к генералу. «Ах, хорошо, говорят сановники, Совсем как тот француз. Поединок чести есть самый красивый день в моей жизни». Дама к политику. «Нет, я не согласна. И почему не сочувствовать этим трансбурам, Ведь мы же Вильгельму Телю сочувствуем. Политик: Да. Вот если бы они свою поэтическую легенду создали таких художников, как Шиллер и Россини, вдохновились сами у себя какой-нибудь вроде Жан-Жака Руссо или других писателей-учёных, произвели, тогда другой бы был бы о них разговор. Дама: Да ведь это всё потом вышло. А сначала и швейцарцы ведь тоже пастухи были. Да и кроме них, разве американцы, когда за независимость против англичан бунтовали, чем-нибудь в образованности отличались? Нет, они были хоть не буры, а краснокожие, и волосы с кожей сдирали у Майнрида. А ведь им и Лафаэт сочувствовал, и был прав, потому что они вот теперь взяли, да в Чикаго все религии соединили, и выставку из них сделали, что еще никто никогда не видывал. Вот ведь в Париже хотели для будущей выставки таким же способом все религии собрать, однако ничего не вышло. Очень там старался аббат один Виктор Шабрун-Наэль и ко мне несколько писем писал, такой симпатичный, но только все веры отказались. Даже великий раввин объявил, что для религии у нас есть Библия, а выставка тут ни к чему». Хе-хе-хе, <смех> бедный Шарбанель с отчаяния от Христа отрекся и в газетах напечатал, что он выходит в отставку и очень уважает Ринана. И кончил он, мне писали совсем как-то нехорошо, не то женился, не то <смех> спился. Потом наш Неплюев тоже хлопотал, но и он во всех религиях разочаровался. Он мне писал, такой идеалист, что полагается на единое только человечество. Но как же единое человечество на выставке в Париже показывает? Я думаю, это фантазия. А вот американцы прекрасно своё дело устроили. От всех вверх к ним духовные лица приехали. Епископа католическим председателем сделали. Он им отче наш по-английски прочёл, а буддийские китайские жрецы и делапоклонники учтиво ему отвечают: "Да, хорошо, сэр. Мне кому зла не желай, мы только об одном просим, чтобы наши миссионеры уехали от нас куда-нибудь подальше, потому что наши религии чрезвычайно как хорошо для вас, и что вы её исполняете, мы в этом не виноваты, а для нас наша религия все лучше". И так благополучно все кончилось, ни одной драки не было, все удивляются. Вот каковы американцы теперь стали. А почем знать, может быть, из нынешних африканцев такие же американцы потом выйдут? Политик. — Конечно, все возможно. Из какого-нибудь гавроша может великий ученый выйти. Но до тех пор все-таки для его собственной пользы не мешает его хорошенько выпарать. — Дама, какие выражения! Решительно вы связались со всяким сбродом. С кем вы там встречаетесь? Семейство Крупье, вероятно. Впрочем, это ваше дело. А я бы только просил о вас сократить вашу политическую мудрость, а то людей с обедом задерживаете... — Давно пора кончить, политик. — Да я и хотел резюмировать и свести конец речи с ее началом, дама. — Не верю. — Никогда сами не кончите. Нужно, чтобы я вам помогла растолковать ваши мысли. Вы ведь хотели сказать, что времена переменились, что прежде был Бог и война, а теперь вместо Бога культура и мир. Так ведь? — Политик. — Да. — Пожалуй, приблизительно так. — Дама. — Вот и отлично. Что такое бог, я хоть и не знаю, и объяснить не могу, но чувствую. А насчет этой вашей культуры у меня и чувства никакого нет. Так вот вы мне объясните двумя словами, что это такое. — Политик. — Из чего состоит культура, что в ней содержится, это вы и сами знаете. — Да. все те сокровища мыслей и гения, которые создавались избранными умами избранных народов. — Дама, да ведь это все не одно, а совсем разное. Тут и Вольтер, и Бессуэ, и Мадонна, и Нана, и Альфред Мюссе, и Филарет. Как же это все в одну кучу свалить, и эту кучу себе вместо Бога поставить?